«Ты рассчитывал засесть здесь с самого начала? Но с чего вдруг?» «Из-за фотографий. Каких ещё фотографий?» «Которые мне прислал знакомый с полицией». Феликс обвёл жестом комнату. «Видишь надписи на стенах?» «Да уж, не слепая». «Знакомые символы?» «Нет, билиберда какая-то». «Это тайный язык вампиров». «Серьёзно?»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 «Как вообще можно насыщаться одной лишь кровью? Это же просто вегетарианство какое-то!» «Спросишь ночью у того, кто сюда явится?» «Непременно поинтересуюсь. Слушай, ты какой-то задумчивый и напряжённый. Не похоже на тебя?» «Разве?» «Угу. Обычно ты просто сосредоточен на сейчас, словно ждёшь чего-то. Не вампира, нет, а от вампира». Феликс усмехнулся, но возражать не стал.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 Я понял это почти сразу, как вернулся. Жена сказала, что на неё напал сумасшедший и укусил в шею. Думал, это был наркоман или шизофреник. Она не обратилась в вампира. А вот наш сын... Я смотрел его, и мне сразу всё стало ясно. «Знаешь, по-моему, ты мне заливаешь. Я смотрела блейда и то, что ты сейчас плетёшь. Один в один сюжет фильма». Феликс досадливо нахмурился. «Я не видел это кино». сказал он. «Да ладно, хватит спорить». По мне стало ясно, что Феликс не прикалывается. Его история скорее всего была правдой. «Почему ты не прикончил его? Неужели отцовские чувства взяли вверх?» «Нет. Я собирался. Он сбежал. Должно быть, понял, к чему шло дело». «Пардон, как это сбежал? Он же был младенцем». «Рождённые вампирами растут не так, как люди. Гораздо быстрее».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 — прохрепел Феликс едва слышно. «Убей его!» «К сожалению, не могу», — отозвалась я, пытаясь сообразить, что предпринять. «Мой напарник явно находился на последнем издыхании. Пальцы сдавливали его горло всё сильнее. Из-под ногтей показалась кровь. Сейчас я отлично чуяла вампира, и, судя по запаху, его переполняли ненависть и злоба. Это противоречит условиям контракта. Гуль не может убить хозяина!»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 или даже скачок в сторону, и тут же обрушил на меня утыканную шипами булаву. Я едва успела увернуться. Коллега Феликса, или кто он там был, оказался поразительно сноровист. Морген прыгнул ко мне. Лицо его исказилось от ярости, оружие взметнулось над головой и ринулось вниз, норовясь сокрушить мой позвоночник. Я нырнула, уходя от удара, но острые шипы задели спину, вспоров одежду и мышцы. Рана, правда, была неглубокой. «Прекрати!» – крикнул Феликс. «Ты с ума сошёл! Плевать!» – был ему ответ. Морген развернулся и скакнул на меня, описывая булавой короткую дугу. Я отклонилась, и длинные острия просвистели в сантиметре от лица. Не обладая молниеносной реакцией, они вошли бы мне в череп. Едва ли Феликсу удалось бы убедить коллегу долбануть меня вторично, чтобы оживить».